«Марафон». Греки глядели на пределы, усталые, оборванные персидское войск, возвращавшееся через Дуна, и думали. Настало время вернуть себе свободу. Прошло немного лет, и в Ионии началось восстание против персов. Во главе восстания был город Милет, а во главе Милета тиран аристогор брат уже знакомого нам Гистеея. Гестией жил при дворе Дария, в его столице Сузах. Оттуда он прислал к брату раба, волосатого и бородатого. Писем при нем не было, их бы брали по дороге. Раб склонился перед Аристагором и сказал «Обрей меня!» И на голой коже его черепа аристогор увидел рубцы от уколов и порезов, складывающиеся в слово «Восставай!». аристогор восстал. Чтобы народ его поддержал, Он сложил с себя власть тирана и передал ее народному собранию. Город за городом присоединялся к Милету. Но все понимали, что без помощи остальной Греции восставшие не выстоят. Аристогор поехал в Спарту и Афины. Он говорил, что грек греку брат, что страна персов сказочно богата, и что стоит грекам дойти до Суз, как вся Азия будет у их ног. Но в Спарте его спросили, а далеко ли от Ионии до Суз? Аристогор ответил, три месяца пути. Больше ни слова сказали ему. Ты, видно, сошел с ума, если хочешь, чтобы спартанцы удалились от моря и от Греции на три месяца пути. И он вернулся, ведя за собой только двадцать кораблей из Афин и пять из маленькой Эритрии. Царю Дарию донесли, что на него восстали ионяне, а помогли им афиняне. Дарий взял лук, пустил стрелу в небо и сказал. «Так да сбудется моя месть над Афининами!» А рабу своему он велел на каждом перу произносить у него за спиной. «Царь, помни об Афининах!» Восстание было разгромлено. Аристогор погиб, Милет пал. Персы прошли по Ионийским островам, растягивая поперек каждого острова рыбацкую сеть и сгоняя всех жителей на крайний мыс. Там их брали и увозили в рабство. Теперь узнать, что такое царская память, предстояло афининам. Первую весть о персидской опасности принес в Афины Мильтиад, тиран Херсонеса гелиспонского, тот самый, который советовал грекам разрушить Дунайский мост. Теперь за это ему пришлось спасаться из Херсонеса. Он явился в Афины, потому что род его был из Афин – и покинул их из-за неладов с тираном и сестратом. Гелеспонд остался в руках персов. Морская дорога из Афины к черноморскому хлебу была отрезана. Вторая весть пришла год спустя. Вдоль северного берега Эгейского моря с войском и флотом двинулся на Грецию полководец Мордоний, зять царя Дария. Греков спасла морская буря. Когда корабли Мордония огибали горный мыс Афон, протянувшийся в море, как каменный палец, из Фракии подул северо-восточный ветер, Борей. Море вздыбилось, корабли размело, как щепки. Их било о скалы. Люди не могли вскарабкаться на кручу и тонули. Триста кораблей погибло. Мордонию пришлось вернуться. Третья весть пришла еще два года спустя. Теперь персы выступили на Афины не с севера, а с востока, через море, от острова к острову. Во главе персидского флота были сатрапы Дад и Артоферн. С ними был старый Гиппий, сын тирана Писистрата, и он радовался, что час его возвращения в Афины настал. Это Гиппий указал персам для высадки полукруглую равнину близ города Марафона. Отсюда когда-то шёл на Афины Его отец Писистрат. Персидские воины стали соскакивать с кораблей на песок. Заклубилась пыль. гиппи закашлялся. Он был очень стар. Зубы его шатались. Один выпал и зарылся в песок. гиппи стал шарить по земле морщинистыми руками, но зубы не было. «Плохо дело», — сказал он. «Мне было предсказание, что кости мои будут лежать в оттической земле». Боюсь, что оно уже исполнилось, и Афин мне не видать. Афинское войско стояло против персидского, загораживая дорогу в Афины. Ни те, ни другие не торопились. Персы ждали, не восстанут ли в Афинах приверженцы Гиппия. Афиня не ждали, не подойдет ли помощь от спартанцев. Но у спартанцев было праздничное новолуние и они обещали выступить только через пять дней. Спартанцы умели быть благочестивыми, когда это выгодно. Во главе афинского войска было 11 человек. 10 полководцев, выбранных голосованием, и архонт-воевода, выбранный жребием. Одним из десятерых был Мельтиат. Мельтиат настаивал, надо принимать бой, пока в Афинах не вспыхнул мятеж. Ему возражали, надо оттянуть бой, пока подойдут спартанцы. Голоса разделились. Пять против пяти. Мельтиад обродился к Архонту. «Тебе решать, быть ли нашему городу под Гиппием и Персами, проклинать ли нас будут потомки или славить громче, чем Гармодия и Аристагетона?» Архонт не выдержал вопроса в упор. Он сказал «Битве быть». Тогда остальные вожди сложили с себя командование и возложили его на Мельтиада персов было больше, но афиняне умели биться в строю. Персы прорвали афинский центр, но афиняне сомкнули ряды на флангах, повернули и ударили на увлекшихся победителей. От неожиданности персы дрогнули и побежали. Их догоняли и рубили. В рассыпную, бросая оружие, взбирались уцелевшие на корабли и отплывали от берега. Здесь у кораблей Пал тот, кого называли храбрейшим из греков — Кенегир, брат поэта Эсхила. Он удерживал корму вражеского корабля правой рукой, а когда отрубили правую — левой, а когда отрубили левую — с зубами. А всего греков пало 192 человека, персов же во много раз больше. Сев на суда, персы сделали еще одну попытку — обогнули Аттику и двинулись прямо на Афины, чтобы застичь город врасплох. Но Мельтиат их опередил. За ночь он прошел с усталым войском все сорок две версты с лишним от Марафона до Афин, всю марафонскую дистанцию. И теперь они стояли на берегу, пределы, но в том же боевом порядке. Персидские корабли остановились, повернули и исчезли вдали. Посредине марафонского поля до сих пор высится курган, братская могила марафонских героев. Немного в стороне могила Мельтиада. Здесь каждую ночь можно слышать топот, ржание коней, крик воинов и ляск оружия, рассказывает греческий писатель, побывавший в этом месте лет через шестьсот. И если кто услышит это случайно, с тем ничего не будет. Но кто нарочно приходит сюда за этим, вот потом горько платится за свое любопытство.